Часть вторая. Глава двенадцатая. Каарис. «Значит так. Все признания отложим до лучших времён». Я внимательно посмотрела на Тхаариса, возмущённого и виноватого одновременно. Потом перевела взгляд на застывшего, словно он увидел что-то страшное Синдра. Я даже обернулась и огляделась, чтобы убедиться, что вокруг всё спокойно. Потому что выглядело моё чудовище очень странно но когда я уставилась на него, выразительно сверляв взглядом, он проморгался и согласно кивнул. «Давай отложим. Вечером устрою тебе лучшие времена. Костер разведу, ужин приготовлю, спальный мешок достану. Тогда и будем признаваться». Судя по взгляду чудовище настроен он был решительно. Но хоть до вечера время у меня есть. «Давайте, рассказывайте про конец света и его связь со мной и гномами». Я кивнула Тарии, не давая понять, что первым хочу выслушать его, ведь именно он поднял эту тему. Наша провидица говорила, что когда в небо поднимется бескрылый дракон, мир разлетится на куски. Когда в небо возмоет бескрылый дракон, мир затрещит по швам. В памяти дословно всплыло сказанное о Гармирой. Да. «Гномы тоже упоминали об этом», — негромко произнёс Тхаарис, стараясь при этом не смотреть в мою сторону, будто бы я по своей воле стала таким драконом. А один из них очень подробно расспрашивал, что должно произойти, чтобы дракон стал бескрылым. И когда я заинтересовался, зачем им это, рассказал о предзнаменовании. «Наш шаман про конец света ничего не говорил, о гномам я не верю». Синдер обошёл меня и обнял со спины, прижимая к себе. И лёгкая паника, уже начавшая зарождаться внутри, отступила, словно испугавшись его огромных сильных рук. «Ледяные грани! Действительно, что за бред? Конец света от того, что я на драконе полетала!» «Для того, чтобы захватить твой дом, нас мало. Но в кладовой мне понравилось». Чудовище, совершенно не стесняясь удивлённо возмущённого взгляда Тхаариса, поцеловала меня в плечо а я не стала его осаживать. Да, Синдер наглый и озабоченный, но он переживает обо мне и не скрывает этого. За две седмицы нашего путешествия мы с ним от взаимного недопонимания и неприятия внезапно достигли странной и необъяснимой близости. Мне с ним хорошо, спокойно, уютно, надёжно. От него я бы никогда не сбежала. И пусть он совсем не создан для того, чтобы быть мужем королевы Тиспарии, я хочу, чтобы он был рядом со мной. «Хочу. Ледяные грани. Это же всего лишь мгновение. Его жизнь — мгновение. И, наверное, ему будет лучше провести её с той другой, которая послала его за шкурой. А вообще я не о том думаю». «Нам надо поскорее спуститься на территорию под властную вампиром», — решила я поделиться своими планами. «У них нас вряд ли будут искать». «Ведь ни я, ни Тхаорис никогда с ними не общались. Зато там нам помогут укрыться на время». «Хорошая мысль, крошка», — одобрительно кивнула Слинтейн. «Только требуй сразу Алрана и ни с кем не говори, кроме него». Я согласно угукнула. «Конечно, именно так я и собиралась делать потому что как найти нужную нам деревню, мне объяснил именно Алран. И пусть он опасный и хитрый, но я уже к нему более-менее привыкла. Так же, как и к эльфам. Хорошо, что они меня не оставили. Хотя и странно. Синдер, понятно. Вроде бы понятно, почему. А эта парочка... Они ведь могли остаться в лесу рядом с гномьим хребтом. А они прилетели со мной. Зачем? Синдер Я вспомнил, как поганка умеет отбиваться, если что-то ей не нравится. И решил, что терять мне уже нечего. Мне было нужно понять, кто ей важнее, я или этот жених. Поэтому взял и обнял, прижал к себе и не удержался, поцеловал. Мы не целовались уже сутки. И когда она доверчиво прильнула ко мне, молча, не вздрагивая, не глядя на этого спасённого, которого прямо перекосило, я выдохнул. Может, её судьба под тот валун закинула. И бабка моя так озлилась, потому что её судьба покусала. И отец шатёр строить отправил. А совсем не полегчало, когда через пару часов мы вышли к небольшой деревне. Я уже такие видел и не раз. Вместо шатров деревянные домики. Строить дольше, но жить удобнее. И гораздо уютнее, чем в каменном замке. Навстречу нам вышел человек. Увидел чахлу и поклонился. «Приветствую вас, несравненное дитя гор и неба, Каарис Асеншейн. Господин предупредил, что вы посетите нас». Поганка сразу плечи расправила, ножку вперёд выдвинула, носик вверх задрала, как обычно. И не скажешь, что половину пути у меня на плечах проехала, потому что ногу чуть не подвернула. А всё потому, что решила от меня отойти и с женихом своим о чём-то переговорить, приспичила ей. До жениха не дошла, от меня отошла, ну и хорошо я успел её со спины поймать. А жених этот спереди подхватил. Иначе вернулась бы, и всё, надолго бы отходилась. И это при том, что она нам все уши прожужжала об озере, на которое нам надо к полудню добраться. Угу, так я её и отпустил по бережку прогуливаться, чтобы на неё опять драконица это насела. Да у поганки руки после того разговора тряслись и глаз дёргался. Нет уж, если идти в деревню к кровососам, с которыми у неё договор мысль была верная, то насчёт озера она не права. Тем более сама же призналась, что драконице той не доверяет. И зачем с ней встречаться? «Господин велел освободить вам дом, позаботиться о том, чтобы вы были сыты и выполнять всё, что вы попросите. И просил предупредить вас, что тот, с кем вы знакомы, тоже уже здесь. Вечером вы сможете поговорить и с нашим господином, и с его другом». Пока мы через всю деревню шли, я помалкивал. Всё-таки одно дело жениха Белобрысова — от поганки отпугивать, и совсем другое — ляпнуть глупость какую-нибудь, когда вокруг толпа чужаков. На чахлу они вроде как не нападают, ведут себя вежливо. Так что можно и помолчать. Вот я и молчал. В доме опять же нас одних не оставили. Показали, где можно руки помыть, где у них ночной горшок, то есть дыра в полу, причём в отдельном домике, чтобы в доме не пахло. Умно. Мне понравилось. Потом нас за стол усадили и принялись угощать. А когда ешь, тоже сильно много не поговоришь. Рот-то занят. И чужаки опять же кружат. Но тут, Эслан, возьми меня и подставь, когда никто не просил. Зелёненький, я по твоему лицу вижу, как тебя мысль распирает. Поделись с нами. Может, мы об одном и том же думаем? Я тщательно кусок мяса дожевал, морсом кисловатым запил и только после того, как стакан на стол поставил, выдал. «На озеро с той драконницей встречаться надо кому-то из нас сходить и договориться о встрече ближе к вечеру, когда Алран проснётся. Топором с драконом не справишься, стрелой тоже не проткнёшь, так что, если это чешуйчатая схватит Чах... Каарис, помешать ему». «Ей!» — поправила меня Чахла, но посмотрела с одобрением. «Может, порадовалась, что я её при чужаках по имени назвал? Просто они к ней по титулу, с поклонами, а тут я, раз, и поганка». «Не, я даже с отцом знал, что иногда он папаша, а иногда великий вождь нашего племени». «Да неважно», — хмыкнул я и оглядел всех, даже жениха на мою голову. «Главное, спасти Каарис у нас не выйдет, если это ей крылатая, решит её утащить. Так что встреча с драконом днём на озере — плохая затея. Я против».